Глава четвертая. Не представляя, за что ей хвататься, Лиза рассудила, что первым делом стоит расчистить спальню и ванную комнату, а гостиная кухня, и кухня, уж тем более лавка со снадобьями, подождут. Под лестницей девушка обнаружила чулан. Правда, что там внутри, понять было сложно. Света-то не было. По всей логике, вещей в чулане должны храниться швабры да тряпки. «И как они тут живут без света!» — проворчала Лиза, Вспомнив, что глаза кошки в темноте светились, она позвала к себе рыжую. «Кыс-кыс-кыс! Иди сюда, киса, иди сюда, хорошая!» Кошка, однако, сидела в отдалении, с издевкой, поглядывая на Лизу и даже не пошевелилась. «Ну и не надо! Мы сами с усами!» — скорчила рожицу Лиза и полезла в чулан. По темным очертаниям предметов она все таки нащупала метлу, ведро, какую-то ветошь и выволокла все это в гостиную, громко чихнув. Пройдя в кухню, Лиза, к своему счастью, увидела раковину и кран. Неужто у них тут есть вода? Она крутанула латунную ручку. Не тут-то было. Ни капельки. «И как мне тут порядок наводить?» — крикнула Лиза куда-то в потолок. «Что ж это за наследство такое?» Лиза еще раз покрутила оба вентиля. Со стервенением покрутила, дотянув до упора так, что один из них сорвало. Вдруг кран дёрнулся, забулькал, заклокотал. А потом из него, словно из Ниагарского водопада, потоком хлестанула вода. Добила она почему-то не вниз, а во все стороны, окатив Лизе грудь и лицо. «Бабушку твою за ногу!» — от бессилия закричала Лиза. Тут же из гостиной раздался какой-то грохот. Там что-то полыхнуло, и в кухню просочился красноватый дым. «Это еще что такое?» — ахнула Лиза и, забыв прохлеставшую воду, выбежала в гостиную. Посреди серой комнаты стояла невысокого росточка, но очень надменного вида девушка со жгучей рыжими волосами, которые из-за солнечных лучей, касавшихся прядей, казалось, полыхали огнем. Девушка была одета в длинное платье ярко-синего цвета, а зеленющие глаза смотрели на Лизу насмешливо. «А я уж думала, ты никогда не догадаешься произнести заклинание» протянула незнакомка низким бархатистым голосом. В ее интонациях Лизе послышалось кошачье мурлыканье. Она всмотрелась в невесть откуда появившуюся гостью с подозрением. — Ты кто? — спросила Лиза. — Корнелия, — представилась рыжая. — И что ты тут делаешь? — Живу, — усмехнулась та. — живешь? ахнула Лиза. — Ну да, теперь живу. Лиза ничего не понимала. «Что-то я тебя раньше не заметила», — прищурилась она. «Видно, у тебя со зрением проблемы», — растянулась в улыбке Корнелия и тут же спросила. «Зачем звала?» «Чего?» «Звала меня зачем?» — переспросила Корнелия. «Когда?» — вытаращила глаза Лиза. «Да только что!» — потеряла терпение рыжая гостья. «Ты сказала, бабушку твою за ногу! Вот я и явилась». «Явилась откуда?» — недоумевала Лиза. «От заводного чуда!» — съязвила Корнелия. «Что надо?» Зеленые глаза сузились и стали точь-в-точь, точь, как у кошки. Даже зрачки, кажется, сделались вертикальными. «Да ничего мне от тебя не надо!» — вспылила Лиза. «Свалилась чёрт знает откуда и пристала!» «Ну, не надо так не надо!» — пожала плечами Корнелия. То, что произошло потом, не поддавалось никаким объяснениям. Корнелия крутанулась на месте. Юбки длинного платья взметнулись вверх, раздался треск, снова в воздухе разнесся красный дым. И Корнелия исчезла. А на полу, на том самом месте, где только что стояла девушка, сидела рыжая кошка и насмешливо взирала на испуганную Лизу. «Мамочки!» плаксиво протянула Лиза и отпрянула назад, тут же споткнувшись и грохнувшись на грязный пол вверх взметнулся столб пыли и лиза чихнула потом еще и еще и еще и еще она зажмурилась открыла глаза и снова зажмурилась досчитала до десяти и опять открыла надо срочно что то выпить иначе я чокнусь прошептала лиза но выпить в этом доме было нечего как в общем то и поесть так они и сидели лиза и кошка или корнелия «Значит, ты...» «Это она?» Наконец прервала тишину Лиза. Кошка склонила голову в знак подтверждения. «А ну-ка, обернись обратно!» — потребовала Лиза. «Нужно поговорить». Рыжая лишь растянула пасть в усмешке и фыркнула. «Подожди-ка!» — вспомнила Лиза слова кошки. Тьфу ты! Корнелии о том, что Лиза якобы произнесла заклинание. «Бабушку твою за ногу!» — выкрикнула она. Все произошло точно так же, как и минутой и до этого. Вспышка, треск, красный дымок. И вот перед Лизой снова стоит рыжеволосая девушка Корнелия. Обалдеть, протянула Лиза. Так нельзя, тут же начала ругаться рыжая. Нельзя гонять меня туда-сюда. Если что-то надо, говори. А попусту не зови. Нашла игрушку. Надо, спохватилась Лиза, наконец подскакивая с пола. Очень надо. Что? «А ты все можешь?» — заговорщически прошептала Лиза. «Ну», — фыркнула Корнелия, — «допустим, многое». «Верни меня домой!» — тут же потребовала Лиза. «Ты дома?» — нагло улыбнулась рыжая нахалка. «Нет, домой, к бабушке Просковье!» «Этого не могу!» Улыбка Корнелии стала еще более наглой. «Не можешь?» Лиза лихорадочно соображала. Раз самое заветное ее желание девушка-кошка исполнить не могла, нужно тогда просить о чем-то важном. О чем же? Лиза чувствовала, будто она Алладин, который дорвался до лампы. Главное не профукать желание. Дом приведи в порядок, попросила Лиза. Вот еще, совершенно покашачий фыркнула Корнелия. Силы тратить на такую ерунду, это ты и сама сделаешь. Какая противная однако особо. «Тогда светом мне дай и одежду», — с умирающей надеждой попросила Лиза. «Это можно», — с милостью велась Корнелия. Она щелкнула пальцами, и тут же во всем доме вспыхнули лампы, замерцавшие теплым оранжево-голубым светом. «С ума сойти», — удивлялась Лиза, осматриваясь по сторонам. «Да будет свет!» «Гасить сама будешь». В тоне Корнелии явно читался какой-то подвох. «Погашу, не волнуйся», — ехидно ответила Лиза ну все что ли устало зевнула рыжая а одежда ах да она снова щелкнула пальцами левой руки и сказала на первое время сойдет а дальше сама сошьешь лиза увидела как накидка с нее испарилась а теперь на ней оказалось длинное темно коричневое платье с воротником под самое горло а сверху платья был повязан простой белый передник «Это что за наряд горничной?» — возмутилась Лиза. «А ты в платье принцессы собралась грязь вывозить?» — хохотнула Корнелия. «Ну все, мне пора». «Подожди, у меня куча вопросов!» — вскрикнула Лиза. «Потом, все потом!» Девушка-кошка уже приготовилась крутануться вокруг собственной оси. «Да кто ты такая-то?» — крикнула Лиза, когда в комнате снова затрещала и задымилась. «Твой фамильяр!» — крикнула в ответ Корнелия — Я обратилась к кошкой, которая тут же выскочила из дома в распахнутую дверь.